Давалось обычно в пять утра ударами молотка о кусок рельса, висевший перед надзирательской. Любой заключенный, которого через несколько минут после побудки заставали еще на койке, мог получить на месте несколько суток штрафного изолятора. Зимой в этот час еще темно. Прожектора били по зоне на перекрест с дальних угловых вышек. Помимо колючей проволоки и охранников на вышках, во многих лагерях, использовали для охраны еще и собак. Их длинные цепи заканчивались с кольцами, и кольца эти скользили по проволоке, натянутой между вышками. Скрежет этих колец по проволоке вспоминается многими бывшими заключенными как непрерывный звуковой фон. Первой заботой заключенных на протяжении всего дня была пища. Утром раздавался завтрак, наиболее приятная часть дневного рациона, Позже мы подробнее рассмотрим питание заключенных, центральный момент всей системы, норм и ключ к сталинским расчетам на эффективный рабский труд. Затем происходил развод на работу. Заключенных выводили из лагерной зоны бригадами, обычно по 20-30 человек в каждой. Звучало предупреждение молитва конвоя. «Внимание, заключенные, в ходе следования соблюдать строгий порядок колонны», не растягиваться, не набегать, из пятерки в пятерку не переходить, не разговаривать, по сторонам не оглядываться, руки держать только назад. Шаг вправо, шаг влево считается побег, конвой открывает огонь без предупреждения, направляющий шагом марш. Не считая сна, лагерник живет для себя только утром 10 минут за завтраком, до да за обедом 5, до да 5 за ужином. Люди так не досыпали, что как только находили уголок потеплее, их сразу же бросало в сон. Если воскресенье бывало свободным днем, а таковым бывало не каждое воскресенье, то люди спали сколько могли. С обувью, как свидетельствует Солженицын, ситуация могла меняться. Бывало и вовсе без валенок зиму перехаживали, бывало и ботинок тех не видали, только лапти датча ТЗ из резины с след автомобильный. Одежду без конца латали и чинили заключенные, одетые во всю свою рвань, перепоясанные всеми веревочками, обмотавшись от подбородка до глаз тряпками от мороза. По многим воспоминаниям, язвы на теле вследствие грязной одежды были общим явлением. Одежда время от времени подвергалась дезинфекции, когда заключенных водили в баню. В лагере, где сидел Солженицынский Иван Денисович, Баня была примерно раз в две недели, но часто для мытья и стирки белья не оказывалось мыло. Можно было заявить о плохом самочувствии и получить освобождение от работы на один день. Но если уж заключенного признавали больным и выписывали ему больничное питание, это обычно означало, что жить такому человеку оставалось недолго. Впрочем, освобождение на день тоже зависело не только от состояния здоровья, Была еще и квота, но право ему было дано освободить утром только двух человек, и двух он уже освободил. Евгений Гинзбург вспоминает, что освобождение от работы лекарь давал, начиная с 38 градусов и выше. В книге Далина и Николаевского есть такое описание медосмотра в лагере. «Нарядчик и лекпом, вооруженные палками, входят в землянку». Начальник спрашивает первого встречного, почему тот не выходит. «Я болен», — следует ответ. Лекпом пробует пульс и определяет, что человек здоров. На заключенного обрушивается град ударов, его выбрасывают наружу. «Почему не идешь на работу?» — спрашивает начальник следующего. «Болен», — все тот же упрямый ответ. Накануне этот заключенный был у Лекпома и отдал ему последнюю вшивую рубаху. Теперь лекпом считает его пульс и находит высокую температуру. Человек освобожден. Третий заключенный отвечает, что у него нет ни одежды, ни обуви. «Возьмите одежду и обувь у больного», — нравоучительно приказывает начальник. Больной протестует, и его вещи стаскивают силой. Старый опытный заключенный Иван Шухов, В повести Солженицына знает, что утром на работу надо идти медленно. Кто быстро бегает, тому сроку в лагере не дожить, упариться, свалиться. Вообще те заключенные, которые выживали в первые месяцы лагерного существования...